Щербатый вышел из большого деревянного ящика, в котором жил. Он постоял на платформе, растирая холодные руки и глядя на баррикады, которыми был закупорен тоннель, ведущий дальше на север. В подземные недра города. Станция была огорожена стенами из ящиков, мешков, тюков и набитых барахлом коробок с двух сторон, чтобы ограничить доступ всему живому и холоду заодно. Но вот выбитые окна под потолком – Пора заколачивать Лето и тепло никак не хотят наступать Щербатый подобрал несколько нарубленных и проверенных дозиметром моряка досок от какого-то сарая дрова из деревьев были опасны и вернулся в свою конуру подкинул щепок в буржуйку чья труба уходила далеко на улицу стелясь в кустах снова лег на свой топчан и вернулся к чтению это была какая-то толстая книга без обложки и видимо уйма страниц отсутствовала Сюжет был чертовски удручающим, особенно в нынешнее время. Какие-то выжившие после ядерной войны кексы за каким-то хреном пёрлись через всю замёрзшую в ядерной зиме Россию на восток в сторону Америки и увязли где-то на Урале, столкнувшись с отвратительными и неправдоподобными мутантами. Вообще, его эта книга бесила. Бесила то, что она про ядерную войну. Бесила бравада главных героев и тупость. Инытьё, самого главного и молодого персонажа. Бесило то, что не было начальных страниц, и он вообще не мог понять сюжет. Но от чего-то оторваться от чтения не мог. И читал, и читал, проклиная про себя безвестного и явно нездорового на голову автора этой писанины.